Глава 32. Ника. Неделя выдалась просто сумасшедшей. Ника старалась не отставать по учебе, готовиться к сессии, но как это делать спокойно, когда уже весь универ знал, что она и Наумов снимаются в реалити-шоу? Все не просто знали, а глазели, шушукаясь, а некоторые были настолько беспардонными, что не стеснялись подходить и задавать всякие глупые вопросы. «А зачем ты туда пошла? Любви захотелось?» Пишут, что вы с Наумовым встречаетесь. Это правда?» Все обсуждали, смеялись за глаза и говорили гордо. «Вот я ни за что на шоу не пойду». Будто это не безобидная реалити, а бордель. Правда, Егор всегда крутился поблизости. Впрочем, как и всегда. Стоило ему посмотреть на болтунов, как те затыкались. С ним надежно. Только Ника никак не могла привыкнуть, что парень может запросто взять её за руку, поцеловать в щеку, шепнуть какую-нибудь нежность на ухо. А на людях такое проявление чувств вызывало неловкость, но только не у Наумова. Тот ничего не стесняется. Каждый день после учебы отвозит Нику домой и страстно целует в машине. Совсем совести нет. Несколько раз он пришел к ней с цветами, и мама это видела. Она уже смеется и в шутку спрашивает: когда к свадьбе готовится? Никогда, вспыльчиво отвечает Ника и утаскивает Егора на учебу, а тот только посмеивается. Гад! В пятницу, за день до съемок, Егор неожиданно заявился с роллами из ресторана и с Воком. «Ты окончательно решил меня разбаловать или на что-то надеешься?» — подозрительно спросила Ника, не спеша впускать парня. «Я, конечно, надеюсь», — усмехнулся Егор, пряча улыбку. Но пришел смотреть фильм с вкусняшками. «Против?» «Без глупостей», — строго предупредила Ника и пропустила парня в квартиру. Но удивление на Наумов вел себя очень прилично, даже обидно. В субботу он, как обычно, заехал. Ника выбрала самую удобную одежду для съемок и заплела волосы в высокий хвост. черная водолазка, обтягивающая талию и грудь, черные брюки. «Не слишком ли вызывающее?» С сомнением поинтересовался Егор, дожидаясь Нику в прихожей и попивая покупной кофе. «Вызывающее?» — Опешев спросила Ника. «В каком месте? все закрыто». Егор поморщился. «Закрыто, но обтягивает. Впрочем, ладно. Готово?» «Ты в дурном настроении?» — не поняла она, надевая куртку и сапоги. «Не очень», — признался он, выходя из квартиры и придерживая для Ники дверь. «Сегодня ты снова будешь в паре с другим. Это бесит». Ника взяла ключи и вышла, усмехаясь. «Забей. Сегодня последний день. Потом бурно отметим окончание съемок, а вскоре все вообще забудут, что мы участвовали в шоу». «Ты сказала бурно?» — иронично переспросил Егор. «Я не ослышался? Это то самое бурно или какое-то другое?» Ника жутко смутилась и нажала кнопку вызова лифта, оставив вопрос без ответа. Не признаваться же, что за эту неделю их отношений она чуть с ума не сошла от перевозбуждения. Невозможно постоянно целоваться с парнем до ума помрачения и на этом все заканчивать. Нет, конечно, очень весело блеститься Либат, но к чему? Егор высадил Нику чуть подальше от развлекательного центра, в котором пройдут съемки, а сам поехал на парковку. Ника добралась без приключений, а уже в холле встретила ребят с шоу. «Пишут, что вы с Егором встречаетесь». Вместе с Никой в стеклянный лифт зашли Саня и Кирилл. Они тоже только приехали. Ника нажала на кнопку четвертого этажа, где располагался каток. «Это наша однокурсница, слухи распускает. Она просто видела, как мы пару раз вместе обедали и общались на физкультуре. Вот и болтает от зависти». «Похоже, барышня влюблена в Егора», — насмешливо предположил Кирилл. «Похоже». — хмыкнула Ника в ответ. Съемочная группа уже расположилась. Любовь встречала участников и выдавала электронные браслеты, по которым можно пройти на каток. Этот же браслет служил ключом от шкафчика. «Сейчас получаете коньки и проходите на лёд», — деловым тоном проинформировала она. «Спасибо», — прошептала Ника, забирая свой браслет. «В раздевалке убыли уже практически все, и Егор тоже». Ника выбрала свободный шкафчик подальше ото всех и стала снимать куртку. «Привет», — раздалось рядом. Ника мысленно закатила глаза и повернулась к Наде. «Нет, мы не встречаемся с Егором», — выпалила она, пока Таня начала спрашивать. Надя замялась. «Да ладно, он все равно на меня даже не смотрит и вряд ли посмотрит. Такому парню нравятся девушки с чувством юмора, как ты, например». Ника просто кивнула и стала надевать коньки. «Сколько она не каталась? Лет пять? Давай помогу». Рядом появился Макс, что удивительно, очень бодрый и свежий. «Что? Не смотри на меня так. Я прилично вел себя всю неделю». Шепотом добавил он, опускаясь перед Никой на колено, взял шнурки и стал ловко завязывать, а главное — туго, чтобы коньки не болтались, чтобы Ника не повредила ногу. «Как Олеся? Вы общаетесь?» Не скрывая любопытства, поинтересовалась Ника, так как соседку давно не видела. Ну. Протянул Макс. Мне не нужны серьезные отношения, но она не отстает. Упертая. Ника хохотнула. Это точно, есть в ней такая черта. На лавку рядом опустилась снежана. Может, ты мне шнурочки завяжешь? Макс хмыкнул и зачесал челку на бок. Извини, милая, но у тебя нет таких привилегий. Сама завяжешь, не обломишься. И он невозмутимо продолжил свое занятие. Ника боялась даже пошевелиться и посмотреть в сторону брюнетки, которая молча проглотила отказ, но ушла с очень недовольным лицом. Егор наблюдал издалека, и ничего хорошего его взгляд не сулил. Ничего хорошего для Макса. На льду всех участников снова поделили на пары, но на этот раз снимали весь процесс. А еще ведущий, как всегда, задавал провокационные вопросы. «Малыш, как прошла твоя неделя? Судя по комментариям поклонников, ты ведешь очень бурный образ жизни. «Не стыдно? А вы завидуете, Сергей? Признайтесь!» — хитро отозвалась Ника. «Тоже хотите с Наумовым встречаться?» Ведущий в притворном ужасе отпрянул и перекрестился. «Считай, что я к тебе не подходил. Заноза!» Бросил он и пошел донимать остальных. Нику поставили в пару с Кириллом, и это не могло не радовать. Он был самый простой и приятный в общении. «Ловко ты его!» — прокомментировал он, сдав смешок. «Да надоело!» отмахнулась Ника, пытаясь немного прокатиться по льду. Каждой паре выделили инструктора, и вся тренировка снималась. Им в инструкторе досталась женщина лет сорока, очень строгая на вид. Парные катание еще более сложные, чем одиночное», — произнесла она. «Каждый из вас должен думать не только о себе, но и о своём партнёре, о его безопасности, так что будьте внимательны и постарайтесь». И Ника старалась. Кирилл держал крепко, вел уверенно и даже умел кататься задом, чего не могла она. Инструктор оказалась очень толковой и чего-то сверхъестественного не требовала, но предлагала выполнить такие движения, которые сами по себе были простые и красивые. Ника быстро втянулась. Правда, иногда она сталкивалась с Егором и Надей, которую поставили ему в пару, и испытывала легкую ревность. Будь она в паре с Егором, все было бы намного проще. «Надо будет потом обязательно сходить на каток вдвоем», — подумала Ника и продолжила учиться. Выступление проходило вечером, перед жюри под светомузыку ники поверх брюк надели черную балетную пачку а на голову черную корону лицо ярко накрасили черные тени черные губы и золотые блестки под глазами она черный лебедь а кирилл принц ему тоже надели корону и даже дали куртку очень похожую на средневековый камзол их выступление было после пары сани альбины ника нервничала вот рядом незаметно появился егор и протянул бутылку воды «Попей и выдохни. Круто выглядишь!» — подмигнул он и пошел обратно к своей партнерше, а сердце Ники еще долго колотилось в ушах. Выступление не было идеальным. Ника споткнулась, едва не упала, но Кирилл удержал. Они двигались плавно, но грациозно. Все движения были очень нежные и чувственные, никаких пируэтов и тройных тулупов. Просто, но изящно и со вкусом. Кирилл кружил Нику, а потом она прогибалась в спине назад, а он склонялся к ней и будто хотел поцеловать. Ему аплодировали. Даже Егор, который сверлил Нику пронзительным взглядом. Потом выступали Макс со Снежаной. Вот где были огонь и страсть. Даже не знала, что Макс так круто катается. Шепотом прокомментировала Ника, все еще пытаясь отдышаться. — А ты его хорошо знаешь? — заинтересовался Кирилл, вытирая пот со лба. Да не очень. — Ника пожала плечами. «Просто учимся вместе. Он вообще очень скрытный и в универе, иначе себя ведет. Сын мэра одним словом». После Макса выступали Егор и Надя. Смотрелись они немного странно. Егор гораздо выше, а Надя очень зажатая. Но зато танец получился красивым, чувственным даже. И Ника не могла избавиться от едкого чувства ревности. Хотелось встать и уйти, но она держалась. В конце шоу подводили итоги. Жюри единогласно признала Макса и Снежану победителями. Второе место заняли Дмитрий и Рыжая, похожая на лисицу, девушка. И третье место, как ни странно, отдали Кириллу и Нике. Их наградили стеклянной статуэткой и даже медалью, что было смешно и приятно. В конце шоу Сергей объявил подведение итогов. «Я должен назвать следующего номинанта на вылет среди девушек». Серьезно произнес он, глядя на всех участников, что заняли места на лавках, которые предусмотрительно вынесли на лёд. — Подождите, Сергей! — Егор поднял руку, привлекая к себе внимание. — Хочешь что-то сказать? — удивился Сергей, хорошо играя свою роль. На самом деле он уже был в курсе их ухода. Точнее, ведущего специально предупредили. Вариант, который предложил Егор, оказался самым безобидным. — Да. — Егор поднялся и подъехал к ведущему. Мы с Николь обсудили сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что не хотим, чтобы по нашей вине падал рейтинг-шоу. И хоть слухи о наших отношениях ложь, мы решили покинуть реалити, чтобы доказать всем, что мы не сговаривались участвовать ради приза, ради сомнительной славы. Это был опыт, и опыт приятный для нас обоих, но нас ничего здесь не держит, а подставлять такого замечательного человека, как Артем Дугин, продюсеры этого шоу, не хочется. Раздался удивленный возглас участников. «Николь?» — заинтересованно спросил ведущий. «Может, ты хочешь остаться, Егор пусть уходит?» Николь поднялась и тоже подъехала. «Нет», — усмехнулась она. «Вдруг у нас и правда что-то получится. Кто знает?» И все рассмеялись. Потом было прощание и выражение благодарности, передача приветов. Егор даже послал Лерочке воздушный поцелуй. Правда, после слов о том, что никогда не станет с ней встречаться. Шоу завершилось, участники стали расходиться и ждала следующая неделя, а Ника и Егор прошли во временный кабинет Артема, который ему предоставили на катке. Оба подписали документы, что претензий к шоу не имеют, и обещают не разглашать подробностей, но могут отвечать на вопросы журналистов, если такие объявятся. «Завтра я встречаюсь с твоей мамой», многозначительно произнес Артем, забирая подписанные документы, «и планирую держать её в заложниках сутки, не меньше». Ника усмехнулась и понятливо кивнула так что квартира в вашем распоряжении», добавил он многозначительно, и Ника смущенно опустила взгляд. «Зачем? У меня есть своя», беспечно произнес Егор, обнимая Нику за плечи и поцеловал ее в макушку. Уже в машине Ника расслабленно выдохнула. Егор потянулся, что-то взял с заднего сиденья и повернулся, держа в руках маленький пакетик. «Вот, это тебе за стойкость и выдержку. Мы теперь официально встречаемся, и я...» «В общем, очень рад». Ника запустила руку в пакет и достала бархатную коробочку. «Что это? Это же не...» «Да ты открой!» — усмехнулся Егор. «Просто колечко», — добавил он, когда Ника все же открыла коробочку. «С бриллиантом?» — протянула она удивленно. «Очень маленьким», — заметил Егор. «Это помолвочное?» — Ника судорожно сглотнула. «Но вообще-то да», — замялся Егор и взъерошил волосы. «Не спеши отказываться. Это просто кольцо, но мне хотелось, чтобы ты относилась к нашим отношениям серьезно, как я. Понимала, что они не временные, а с возможной перспективой. Кольцо тебя ни к чему не обязывает, но мне так будет спокойнее». Ника шумно выдохнула и надела кольцо на палец. «Мне нравится», — улыбнулась она и даже ойкнуть не успела, как Егор впился в ее губы, жадно целуя. Он зарылся пальцами ей в волосы, распуская ее хвост и прошептал на ухо обдавая теплым дыханием я так соскучился так ревновал тебя сегодня чуть с ума не сошел мы же виделись сбивчиво пробормотала ника между поцелуями мало хрипло отозвался он и резко оторвался с шумом выдыхая поехали отвезу тебя домой такого разочарования ника давно не испытывала а еще кольцо помолвочное подарил гад